Шарики, сударики блестят, шелестят, Шарики, сударики блестят, шелестят, И люди тоже шелестят, И шарики, шелестят, и люди тоже шелестят, Блестят, шелестят, и шарики тоже блестят, шелестят, И люди блестят, шелестят, и шарики блестят, шелестят, И люди стоят, и блестят, шелестят, А шарики летят и блестят, шелестят. А люди глядят, как шарики летят, как шарики шелестят. И, nah, и люди тоже блестят, шелестят. И глядят, как шарики тоже блестят, шелестят. Люди с палками стоят и блестят, шелестят. И на шарики глядят, как шарики летят, как шарики летят и блестят, шелестят. И палки тоже блестят, шелестят и люди блестят, шелестят, и палки блестят, шелестят, и шарики тоже блестят, шелестят, а люди стоят, и на шарики глядят, и на шарики глядят, и блестят, шелестят, и палки тоже блестят, шелестят». 13 апреля 1933 года.